Из услышанного я сделал ровно два вывода, оптимистически и не очень. Первый, что Меломори все-таки решила навестить меня нынче вечером, а второй, что она несколько не в духе, потому что рев-то боевой и предназначен вовсе не для уютных домашних скандалов, а для взаимодействия с настоящим врагом. Меломори своими воплями как-то раз даже гигантскую птицу кульех убила, представителя той самой опасной для нас изнеженных горожан арварохской фауны, которой давеча стращал меня сэр Шуров. И правильно делал, что стращал. Это миломорье у нас герой, каких мир не видывал. Практически богиня охоты, а я, при виде птички размером в два моих роста, небось, сразу в штаны наложил бы. Возможность проверить это предположение на практике представилась мне практически незамедлительно. Потому что это я сейчас задним числом веселюсь, рассказывая о том вечере. А тогда, конечно, перепугался до такой степени, что даже не сообразил послать Миломоре зов и выяснить, какого чёрта она так орёт, а просто помчался на звук, хотя приближаться к эпицентру рёва было делом вполне самоубийственным. Но тут уж без вариантов, лучше замертво свалиться на полдороги, чем благоразумно затаиться и никого ни от чего не спасти. К счастью, рёв умолк, когда я был ещё на лестнице, ведущей в башню, которая теперь стала моим кабинетом, а тогда была просто самым труднодоступным местом в доме. В том смысле, что подниматься туда очень уж долго. Не научись я ходить тёмным путём, никакого кабинета в башне до сих пор не было бы. Я всё-таки трезво смотрю на вещи и не воображаю себя человеком, готовым бодро преодолевать 128 ступенек по несколько раз на дню. Но когда я пулей взлетел наверх, как миленький, и даже дыхание не сбилось, просто не до того было, особенно после того, как Миламоре перестала орать, и я по невеле начал подозревать неладное. Зря, конечно. Ничего с ней не случилось. Просто никто не может вопить бесконечно долго, и Миламоре в этом смысле не исключение. Когда я наконец ворвался в башню, Миламоре, подбоченевшая, стояла на пороге и выглядела скорее довольной, чем сердитой. и красивый, как никогда. Охотничий азарт ей очень к лицу. Объект упомянутого азарта занимал почти всё остальное помещение и выглядел при этом как гигантский индюк. То есть так мне сперва показалось, а потом я разглядел его получше. Хорошая новость состояла в том, что гигантский индюк занимал далеко не всю комнату, а сравнительно небольшую её часть. И был, строго говоря, не гигантским, а просто очень крупным. Если бы я встал на цыпочки, достал бы макушкой до его клюва, а такую разницу в размерах вполне можно пережить. Вторая новость, положение которой на шкале хорошее-плохое я до сих пор затрудняюсь определить, это был не совсем индюк. Вернее, совсем не индюк, а чудовище с головой индюка, чешуйчатым рыбьим туловищем, вполне человеческими босыми ногами и пышным лисьим хвостом. То есть практически Василиск с индюшачей головой, кстати, гораздо страшней, чем с петушиной, несмотря на огромные лучистые глаза, скорее кошачьи, чем птичьи. Я так растерялся, что сказал вслух: "Мамочки, Василиск!" Потом вспомнил, что Василиски убивают взглядом и испугался по-настоящему. Но тут же сообразил, что если уж Миломоре жив и здоров, то и я совершенно не обязан погибать в отцвете лет. от какого-то дурацкого индюшачьего взгляда. Подумаешь, взгляд. "Ой, ты уже дома", обрадовалась Миламоре. "А что такое Василиск?" "Мифическое чудище из другого мира, немного похожее на эту несказанную красоту. Только Василиск взглядом убивает, а этот, получается, нет. По крайней мере, не всегда". Уже облегчение. "Извините, пожалуйста, что встряваю в вашу беседу", вежливо сказала чудище. Но вам, наверное, будет приятно узнать, что я никогда не убиваю взглядом. И вообще никого ничем не убиваю. А вы на меня так страшно кричали, я чуть с ума не сошёл.